Глава 24. Бурлаков. Когда я вышел из отделения, то сразу понял, что явно что-то не так. Аня была чем-то расстроена и опечалена. По крайней мере вид у нее был кислый, как будто она съела спелый лимон, а то и несколько. Сейчас расскажу, ответила она на мой молчаливый вопрос. Причувствуя недоброе, я сел вместе с ней в автомобиль, готовясь услышать что-то неприятное, и аккуратно взял Анину ладонь в свою. «Что случилось, милая?» «Костя, представляешь?» Аня подняла на меня обиженные глаза. «Петров мне не подписал рапорт. Отказал. Я по-прежнему остаюсь на своем месте. Секунду я молчал» а потом облегченно засмеялся сказать что у меня камень с души упал значит не сказать ничего аня обиженно посмотрела на меня и сказала дурак не смейся я обиделась после этих слов я засмеялся еще заразительней она не выдержала и засмеялась вместе со мной эх а я уже размечталась как мы вместе будем ходить на дежурство а тут такой облом Кисло протянула она. «Может быть, вообще к черту все это? Может быть, стоит уже просто рассчитаться, а, Костя? Я могу в конце концов сдавать свою собственную квартиру. Вот и доход будет. Зато представь, как будет здорово. Я буду тебя будить, а потом кормить завтраком и провожать на работу. А после встречать с работы. Это же ведь будет просто замечательно!» «Ну, я не знаю», — только и ответил я. «Хотя...» — тут же задумала Сяня, трогая машину с места. «Хотя ты столько времени будешь один на работе, а я буду сидеть дома, одна. Я же изведусь вся. Да и...» Она замолчала, не договорив. «Что?» не так, ерунду подумала», — отмахнула Сяня, несколько покраснев. Интересно, о чем она могла подумать? Некоторое время мы ехали молча. причем Анна была насуплена, словно мышь на крупу. Я улыбался, глядя на нее, и посмеивался про себя, настолько она выглядела милой и забавной. Затем решил, что нужно хоть как-то ее приободрить, и предложил. «Аня, не хочешь сегодня сходить вечером куда-нибудь?» Например, в торговый центр. Выберем тебе что-нибудь из одежды. Съедим какие-нибудь роллы или пиццу. Мороженое. Потом прогуляемся под луной. Что скажешь? Вроде неплохо звучит, на первый взгляд. Костя, это просто здорово. Тут же отозвала Сяня. Это было бы просто замечательно. Девушка просто просияла. Затем глянула на меня с подозрением. «Это ты что, меня так утешить пытаешься?» Я чуть не подавился смехом. «Нет, как ты могла такое подумать? Ни в коем случае». «Ага, а сам смеешься. «Аня, ты просто выглядишь такой смешной, что я не удержался». «Ага, значит, все таки поэтому». Я не удержался, снова расхохотавшись. «Нет, мне не настолько плохо», — сказала слегка покрасневшая Аня и я не ребенок так поворчу немного представь я теперь могу ворчать как все обычные девушки в кое то веке у меня есть кому пожаловаться я улыбнулся еще раз старательно прячу улыбку открывая для себя то что с каждым нашим днем проведенным вместе аня становится более женственной и милой Никогда бы не подумал, что человека так сильно может изменить чужое общество или влюбленность. Или она просто была такой, но старательно подавляла в себе эти качества, загоняя их в себя и хороня свою женственность? Этого не узнать. Да и какая разница? Главное, что Аня здесь и так мило ворчит, как самая обычная девушка. А не смотрит холодным взглядом, как раньше. «Ладно, я еще немного поворчу и перестану», – сварливо сказала Аня, картинно надувшись. «Можешь не останавливаться», – улыбнулся я. «Ворчи дальше». Она с подозрением посмотрела на меня, но тут же отвела взгляд, прячу улыбку. Утром Аня встала раньше меня и, быстро приняв душ, умчалась на кухню. Похоже, она задалась целью готовить завтрак самой или хотя бы его греть, по крайней мере. Посуду она теперь просто не дает мыть, а делает это исключительно сама. Исполняет свои старые мечты. Девочка отрывается за все прошлые годы, наверстывая упущенные мечты. Пусть отрывается, ей так сильно досталось. Надо бы посоветоваться с Сашей, какой сделать Ане подарок или куда ее сводить. Чтобы она не решила, что я снова утешаю ее как ребенка, а то еще слегка обидится и начнет капризничать. Хотя, может, пусть так и будет. Она выглядит необычайно милой, когда начинает капризничать. Умывшись, я прошел на кухню. Садись, милый. Ослепительной улыбкой поприветствовала меня Аня. Давай я тебе помогу. Нет, твердо отрезала девушка. «Я сама хочу за тобой поухаживать и покормить тебя». Вспомнила, что много лет ждала этого момента. Я не стал спорить, просто сев за стол и любуясь девушкой. На работу мы приехали на этот раз вовремя, с некоторым запасом времени. Заезжать на заправку не пришлось, поэтому разошлись каждый по своим кабинетам. Аня пошла в свой, а я в кабинет квартальных. «В общем кабинете собираемся во время пламерки. Егор спал, блаженно похрапывая, и положив голову на стол. Надя о чем то тихо беседовала с Викой, стараясь его не разбудить, а Миша пил кофе. «Привет, девочки!» – поприветствовал их я. «Привет, Миша!» После чего подсел к Егору и потряс его. «Чем ты занимался всю ночь, герой?» Разбирал квартальные отчеты с отцом. Сонно пробормотал он, разлепляя глаза. А после еще разбирали импорт и экспорт поставок с его предприятия, но и это был не конец. После я начал разбираться со своими магазинами и писать инструкции для Ани, пока они числятся на ней. Так что у меня была довольно бурная ночь. Сочувствую тебе, друг. Тебе это все еще предстоит. – утешил меня Егор. – Не знаю, в каком объеме, но это тебя будет ждать. Сам знаешь, почему. – Пойдемте, планерка началась, – объявил Миша. Мы зашагали в общий кабинет, уже полный городовых. Последней вошла Аня, неся с собой стопку графиков дежурств. – Доброе утро, мальчики и девочки, – сказала она, входя. – Разбираем графики, ставим подписи. Абердичевский и Ветров со мной к Петрову. Мы переглянулись с Егором и двинулись следом за Аней. Анна Петровна, а в чем дело? Рабочим тоном осведомился Егор. Пока не представляю, спокойно ответила Аня. Надеюсь, ничего серьезного в этот раз не будет. Ты уже более спокойно на все реагируешь, слух сказал Егор. Это просто замечательно. «Просто я поумнела», – улыбнулась Сяня. Генерал-майор оказался занят, в результате чего нам пришлось ждать несколько минут под дверью. По истечению этого времени из его кабинета вышел весь высший офицерский состав, и мы смогли войти. «Садитесь», – вместо приветствия кивнул нам Петров. Выглядел он уже не так болезненно, как во время нашей последней встречи. Круги под глазами стали исчезать, а кожа стала приобретать нормальный здоровый оттенок. Сразу видно, отсыпается мужик, и отъесться успел. «Вижу, физическая нагрузка пошла вам на пользу», – начал он, глянув на нас с Егором. «Надо было сразу отправить вас на это дело. Глядишь, и глупости бы меньше творили. По крайней мере, вижу ваше старание, и могу его оценить». Это всяко лучше, чем слоняться на дежурстве, как... В общем, вижу, орлы, что вы дозрели до некоторого момента. Вдруг резко сменил тему он. Нечего вам больше с вашими талантами штаны протирать в квартальных. Один своими пентаграммами может кого угодно из-под земли достать и армию сдержать, а второй чернокнижников кидать уже привык. Итак... Я перевожу вас в свой отдел оперативной службы. Становитесь операми и работайте под моим началом. Опыт – дело наживное. Там вам помогут товарищи. И ради бога, если случается форс-мажор, сразу звоните мне». «Эм, не сразу нашелся Егор. Честь для нас. Служу МВД и России». «Служу МВД и России». Повторил я. Вольно! вздохнул Петров. Звания вам повышены. Худо-бедно, один ОФП подтянул, а второе оружие, так что можно переводить вас. Документы о переводе подписывайте, и вы, Анна Петровна, тоже. Петров достал уже пачку подготовленных документов. Протянул нам наши бланки, а Ане ее. Я украдкой наблюдал за девушкой. Аня заметно погрустнела, но постаралась подавить свои эмоции, взяла себя в руки и подписала документ о нашем переводе из ее отдела в оперативный. Расстроилась девушка, что не говори. «А я уже знаю ее довольно хорошо и вижу это. Нужно будет обнять лишний раз вечером и утешить». Следом за Аней подписали свои бумаги «мы» после чего Петров самолично поставил свою подпись и поставил на бланках печати. «Жду вас личными вещами в оперативном через 15 минут», – скомандовал нам Петров, поднимаясь. «Вот, возьмите еще пару бланков. На складе получите броники, каски и дополнительные аптечки и автоматы». Из кабинета Петрова Аня вышла мрачная, как туча. Анна, все нормально? в полголоса сказал я девушке. Угу, сухо кивнула та. Просто дай мне время похендрить. Это пройдет к вечеру. Умом я все понимаю, но ничего не могу с этим поделать. Я оставил девушку в покое. После чего мы пошли к нашим шкафчикам собирать личные вещи. Предстоял еще один поход на склад за положенной амуницией. А Петров решил, похоже, выжать из нас все, что возможно, в плане служебной выгоды. Хотя я предполагал, что он планировал перевести нас к нему. Правда, не думал, что это случится так скоро. Собрав личные вещи и посетив склад, мы с несколькими свертками за пять минут до назначенного срока явились в оперативный отдел. Петров уже был там. «Вот ваши шкафчики, располагайтесь» махнул он нам рукой. «Потом пойдете знакомиться с местным населением». Разложив свои вещи по полочкам, мы прошли в общий кабинет, где кроме Петрова уже сидело пятеро человек. Всем операм было уже около сорока и более. Самому молодому было чуть за тридцать. «Бергдичевский и Ветров», – сухо представил нас Петров. «Наше пополнение». А теперь давайте знакомиться. Иван Семенович Князев, наш самый опытный оперполномоченный и бессменный водитель. Иван Семенович оказался крепким седовласым стариком с цепким взглядом и безукоризненной выправкой с погонами прапорщика. По нему сразу было видно, что он опер старой закалки и делает все исключительно по букве устава. Алексей Петрович Шек Соколов, второй по опыту после Ивана Семеновича. Шек Соколов оказался крепко сбитым мужчиной под 40 лет с массивными скулами и таким же взглядом, как у Князева с погонами лейтенанта. Похоже, такой взгляд профессиональная черта всех оперативников, как будто сделаны на одном заводе, хотя частично так и есть. Наверное, учились в одной школе или училище полиции. Наш младший лейтенант Елизавета Алексеевна Рощина. Елизавета Алексеевна оказалась женщиной чуть младше, чем Шек Соколов, но тоже под сорок, с платиновыми волосами, собранными, как у Ани, в узел. Во взгляде хоть и присутствовала цепкость, но не такая, как у первых двух оперативников. Степан Сергеевич Князев, наш старший прапорщик. Старший прапорщик оказался мужчиной сорока лет, стриженный ежиком, с некоторой усталостью во взгляде, вперемешку с подозрительностью. И Николай Петрович Фолин, старшина. Старшина Фолин оказался всего на несколько лет старше нас и выглядел как несобранный и рассеянный человек с короткой стрижкой. В этот момент у меня зазвонил телефон. Ответь! Коротко разрешил Петров. Я взял трубку и вышел. Номер был незнакомым. «Алло?» «Ты Ветров?» Раздался незнакомый манерный голос. «Я?» «Головка от ружья?» Манерно протянул неизвестный собеседник, судя по голосу, мужчина. «Тебе кто разрешил без лицензии торговать той мочой, которую ты духами называешь?» «Ничего не перепутал, мальчик?» От таких обращений я буквально пришел в ярость. Что за утырок смеет звонить мне и еще так по-свински разговаривать? Кто-то совсем забыл свое место? Последний человек, который набрался смелости говорить со мной так, был Пантелеймонов, который был уверен в собственной безнаказанности. «А ну-ка, рот закрой!» – рявкнул я. «Дома так разговаривай со своим мужем! Имя-фамилию назвал, живо!» «Алексей Иванович Бурлаков», — отозвалась трубка. «Род Бурлаковых и член Сената? А за такие слова ты у меня еще ответишь, паскуда. Я тебе еще покажу твое место. Я с тебя спрошу за твои дела, а потом за то, что так разговариваешь дерзко, а потом еще раз спрошу». «Ты не думал, что если за помелом не следить, то с тебя могут спросить, а потом еще спросить? Спрошу из тебя, из твоих гастарбайтеров, которые без документов, из твоих дружков, ты не сомневайся. Я уже звонил твоему немецкому сантехнику и говорил о том, что с тобой и с ними будет. Готовь дырку, и не для ордена». После этих слов меня прорвало от ярости. И я ответил персонально этому недоноску о том, что думаю о нем, что думаю о его вероятной ориентации и поведении, и что с ним будет после нашей встречи. Это нужно было постараться, чтобы так выбесить меня и довести до белого коленя. «Что-то ты сильно смелый», – с издёвкой произнесла трубка. «Думаешь, кто-нибудь тебе поможет? Я их всех на место поставлю» в общем так чепушила назначаю тебе сегодня стрелу восемь рядом с твоими гастарбайтерами смотри не убеги бурлаков бросил трубку а меня еще трясло от гнева хорошо что я еще вышел из кабинета чтобы никто не слышал разговора потому что мои ответы были непечатными кто звонил вышел егор от твоего бешенства вода в чайнике закипела «Некий Бурлаков», – ответил я, все еще кипя. Похоже, это он звонил Майеру, вел себя как свинья и как свинья разговаривал, угрожал и очень активно интересовался духами Майера, которые мы подготовили на продажу. Напирал на то, что он какой-то аристократ с родом и местом в Сенате. Егор нахмурился. «Знаю такого», – сказал он наконец. «Фальшивка. Года два только как аристократом стал. Заявление подал и основал свой род. До настоящих аристократов ему не дорасти. В Сенате он так. Место секретаря имеет. Не помню при ком. По бумагам может и аристократ, но только фиктивно. Похоже, этот упырь как-то прознал, что ты пытаешься оформить свой клон, а еще занялся бизнесом и решил поживиться за счет этого». Мозгов у него до сих пор, как в девяностые. Встречу он назначил? А то. Тогда нужно съездить, поставить его на место. Только сначала давай-ка позвоним Майеру и кое-что сделаем, чтобы этого хмыря проучить. Я тут же набрал Майера. Петр Людвигович, вам звонил Бурлаков. Такой мерзкий тип. Сфанил. «Это я о нем говорил, Константин», — взволнованно ответил немец. «Через фичай на мерзкий. У меня появилось желание отрезать ему ясык и самого разделать как свинью, поскольку такое существо никак не может считаться человеком. «Полностью согласен с вами, Петр Людвигович. Он пока только звонил». «Пока только звонил». «Вечером у нас с ним будет встреча». Будем я и Егор. Послушайте, Петр, это важно. Мы собираемся отделать его так, как описали это вы, и поставить на место. Замечательное желание! Я тоже хочу в этом поучаствовать! Замечательно, Гермайер. Мы решили не только проучить этого человека, но и заодно посадить его на некоторое время хотя бы в то же КПЗ. Нужно будет все обставить так чтобы он первым начал драку, чтобы можно было его привлечь, так, чтобы это было естественно, и нужно будет сделать пару записей на видеокамеру. «Где взять видеокамеру?» Тут же, не задавая вопросов, включился немец. Годится и та, что на телефоне. «О, Майнкот, всё сопыфаю об этих умных телефонах. Виктория справится с этим, но мы все хотели бы поучаствовать, «В этой экзекуции! У меня самофор руки чешутся!» «Мы поучаствуем в этом сегодня восемь, Гермайер!» «Гуд! Кстати, Константин, партия для Соколов и Катофа!» «Тогда сегодня вечером, Гермайер!» Егор молча посмотрел на меня. Все готово!» – сказал я, кладя трубку. «Сегодня он свое получит!»